Глава двадцатая о пятой битве Нернаэт Арнуидиад. Говорится, что Берин и Лутиен возвратились в северные пределы Средиземья и поселились там на время, как муж и жена, и вновь приняли в Дариате обличие смертных, те, кто видел их, Преисполнились радости и страха, и Лутиен отправилась в Менегрот и прикосновением руки разбила оковы зимы, сковавшие душу Тингала. Но Мелиан взглянула ей в глаза и прочла судьбу, начертанную там, и отвернулась, ибо поняла она, что им суждена разлука за пределами конца мира, и никто не скорбел так о своей утрате, как Мелиан из рода Майер в тот час. А Берин и Лутен ушли вдвоем, не боясь ни голода, ни жажды. И перешли реку Гелион, и оказались в Иссирианде, и поселились там, на Толгален, зеленом острове реки Адурант. Шли годы, и никто более не слышал о них. Впоследствии Эльдар назвали то место Дорфирн и Гуинар, земля умерших, что живы. Там рожден был прекрасный Диор Аранель, впоследствии прозванный Диор Элухиль. Что означает наследник Тингала? Никто из смертных не говорил более с Берином, сыном Барахира. Никто не видел, как Берен и Лутиен покинули мир. Никто не приметил место, где покоятся их тела. В ту пору Маэдрос сын Феонора воспрял духом, видя, что Моргота возможно одолеть. Ибо подвиги Берена и Лутиен воспевали в песнях по всему Белерианду. Однако Моргот уничтожил бы своих недругов одного за одним. Необходимо было объединиться вновь, составить новый союз и собраться на общий совет. И Маэдрос начал осуществлять свои планы, мечтая привести Эльдар к победе. Так создан был союз Маэдраса. Однако клятва Феонора и преступления, что навлекла она, повредили замыслу Маэдроса и не получил он той помощи, на которую мог бы рассчитывать, сложить все иначе. Ародрет отказался выступить в поход по слову кого бы то ни было из сыновей Фианора, пометуя одеяния деяниях Келегорма и Куруфина. А эльфы Нарготронда по-прежнему полагались на неприступность своей тайной крепости, находя что осторожность и скрытность, надежная защита». Оттуда явился лишь небольшой отряд во главе с Гвиндором, сыном Гуэлина, эльфом знатного рода и великой доблести. Он отправился на северную войну против воли Ародрета, ибо скорбел об утрате брата своего Гельмера, сгинувшего в Дагор Брагаллах. На счетах этих воинов сиял герб рода Фингалфина, и встали они под знамена Фингона. Никто из них не вернулся назад, кроме одного». Немногим помог и Дориат, ибо Маэдрас и его братья, понуждаемые своей клятвою, незадолго перед тем послали гонцов к Тинголу и в надменных словах напомнили о своем праве, объявляя, что либо король отдаст им сельмариль, либо станет им врагом. Мелиан посоветовала Тинголу уступить камень, но слова сыновей Фианора дышали высокомерием и угрозой, и разгневался владыка Дориата, памятуя о том, Какой ценой добыт был камень, вопреки злобе Келигорма и Куруфина, страданиями заплатила за него Лутиен, оберен своей кровью. Каждый день любовался король на и все сильнее овладевало им желание оставить сокровище у себя навсегда. Такова была власть камня. Потому Тингол отослал гонцов назад с презрительным ответом. Никак не отозвался на это Маэдрос, ибо уже начал создавать союз и объединенные силы эльфов. Но Келигорм и Куруфин во всеуслышание поклялись убить Тингала и стереть с лица земли его народ, если вернуться с войны с победой, а камень не будет им передан по доброй воле. Тогда король укрепил границы своих владений, На войну же не поехал, ни он сам и никто другой из Дориата, кроме одних только Маблунга и Белига. Им не хотелось остаться в стороне от деяний столь славных. Тингл дозволил им ехать с условием, что не встанут они под знамена сыновей Феонора, и Маблунг с Белегом присоединились к дружине Фингона. Но Маэдрас заручился помощью Наугрим, что поддержали его как военной силой, так и оружием. в изобилии, в те дни не знали отдыха кузницы Ногорода и Белегоста. И снова собрал Маэдрос воедино своих братьев и весь народ, желавший следовать за ними, и люди Бора, и Улфанга были приведены в боевой порядок и обучены воинскому делу. Они же призвали родню свою с востока. Более того, на западе Фингон, неизменный друг Маэдроса, посовещался с Химрингом, и в Хитлуме Нолдор и люди дома Хадара стали готовиться к войне. В лесу бреттель Халмер, правитель народа Халет, призвал своих мужей, и те ввострили боевые топоры. Однако перед самой войной Халмер умер, и Халдер, сын его, принял бразды правления. Дошли вести и до Тургана, сокрытого короля Гондолина». Но Маэдрас слишком рано испытал свои силы, еще до того, как замыслы его вполне осуществились. И хотя все северные области Белерианда очистили от орков, и даже Д'Артанион на время был освобожден, Моргат оказался упрежден о намерениях Эльдар и друзей эльфов и вовремя принял меры. Он разослал среди неприятеля своих соглядатаев и Смутьянов, подбивающих к измене, и теперь делал это тем успешнее, что вероломные предатели из числа людей, втайне переметнувшиеся на его сторону, были до поры посвящены во многие секреты сыновей Феонора. Наконец, Маэдрас собрав все силы, что смог, объединив эльфов, людей и гномов, решился атаковать Ангбанд с востока и с запада, и вознамерился, развернув знамена пройти с войском, через Анфауглит, открыто являя свою мощь. Когда же армии Моргота, как и надеялся Маэдрас, выступят им навстречу, тогда с горных перевалов Хитлума явится фингон, и тем самым силы Моргота окажутся словно между молотом и наковальней и будут смяты. Знаком же к тому послужит яркий сигнальный огонь в Д'Артанионе». В назначенный день утром середины лета трубы Эльдер возвестили восход солнца, на востоке взвелось знамя сыновей Феонора, а на западе стяг Фингона, верховного короля Нолдер. Тогда Фингон взглянул вниз со стен эйтель -Сирион. Воинство его, выстроенное в боевом порядке в долинах и лесах восточных склонов Эредветрин, было надежно укрыто от глаз врага. Но знал Фингон, сколь велико оно, ибо здесь собрались все Нолдор Хитлума и эльфы Фалоса, и отряд Гвиндора из Нарготронда, и бесчетные армии людей. Справа разместилась рать Дарламина, и доблестные воины Хурина, и Хуора, брата его, к ним же приспели Халдер Бретельский и многие лесные жители. Тогда Фингон обратил взор свой, К Тангородриму над горой сгустилось темное облако, и курился черный дым. И понял король, пробудилась ярость Моргота, и принят вызов. Тень сомнения омрачила сердце Фингона, и он перевел взгляд свой к востоку, надеясь с эльфийской зоркостью разглядеть вдали, как клубится пыль Анфауглита под поступью воинств Маэдроса. Не ведал король, что Маэдраст задержал выступление из-за коварства проклятого Улдора. Тот обманул сынов Феонора ложными известиями о нападении из Ангбанда. Но вдруг поднялся ликующий крик. Ветер донес его с юга от долины к долине, и голоса эльфов и людей слились в общем хоре изумления и радости. Ибо нежданным и незваным Турган...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 День настал, все народ, эльдар и отцы людей, день настал. И все, кто услышал, как гулкий голос Фингона эхом гремит среди холмов, отозвались «Аута Эломе, Ночь отступает!». Моргад же, ему многое было известно о том, что делают и замышляют его враги, счел, что час пробил. И, полагаясь на то, что лживые его слуги задержат Маэдроса, и не позволят недругам воссоединиться, он выслал к Хитлуму воинство, казавшееся огромным. И однако, то была лишь часть заготовленных им сил. Воины Моргота облачены были в серо-бурые одежды, и сталь не сияла на солнце, потому далеко удалось им продвинуться через пески Анфауглита, прежде чем заметили их приближение». Когда сердца Нолдор запылали яростью, и полководцы их уже хотели атаковать врагов на равнине, но Хорин воспротивился тому, советуя остеречься. Морготова коварства, чья мощь неизменно превосходила ожидания, а замысел оказывался иным, нежели явствовало поначалу. И хотя не было сигнала о приближении Маэдроса, и воинов снидало не нетерпение, Хорин настойчиво убеждал дождаться союзников и позволить натиску орков разбиться, штурмуя холмы. Но полководец Моргота на западе получил приказ поскорее выманить фингона с холмов любыми средствами. Потому он двинулся дальше, пока авангард его войска не выстроился вдоль реки Сирион, от стен крепости Эйтель-Сирион до того места, где Ривель впадал в топи Серих. и аванпосты Гона могли уже видеть глаза врагов, Но не было ответа на вызов зловеще молчали высокие стены, и холмы таили в себе угрозу и самомолкли насмешки орков. Тогда полководец Моргот выслал всадников словно бы для переговоров, и они подъехали к внешним укреплениям Барат Эйтель. С собою привезли они Гельмера, сына Гуэлина, эльфа знатного рода из Ноготронда, Он был захвачен в Брагаллах, и враги ослепили его. И вот Герольды Ангбанда вывели пленника вперед Клича. «У нас дома еще много вот таких же, но вам стоит поторопиться, коли хотите застать их в живых, ибо со всеми мы обойдемся вот так же. Дайте только вернуться». И они отрубили Гельмеру кисти рук и ступни ног, а затем и голову на глазах у эльфов, и бросили его у стен. По роковой случайности в этом самом месте внешних укреплений стоял Гвиндар из Нарготронда, брат Гельмера. Теперь же он обезумел от гнева и вскочил в седло. И во главе отряда всадников бросился в погоню за герольдами. И зарубили их эльфы, и глубоко вклинились в ряды главной вражеской армии. При виде этого воодушевилось войско Нолдор, и Фингон надел свой белый шлем и затрубил в трубы. И все воинство Хитлума хлынуло вдруг с холмов и ринулось в атаку. Засверкали мечи Нолдер, извлеченные из ножен, словно огонь, пожирающий сухой тростник. Столь яростным и стремительным оказался натиск Эльдер, что планы Моргота едва не рухнули. Армия, посланная им на запад, была сметена прежде, чем смогла получить подкрепление. И знамена Фингона взвелись над равниной Анфауглид. и затрепетали под стенами Ангбанда. В первых рядах сражались Гвиндор и эльф Энерготронда. Даже теперь невозможно было сдержать их. Они прорвались сквозь врата и перебили стражу на самых лестницах Ангбанда. И Моргот содрогнулся на своем подземном троне, заслышав удары в двери. Но маленький отряд оказался в ловушке. Эльфов перебили, всех до единого. А Гвиндора захватили живым. ибо Фингон не смог прийти к ним на помощь. Через бесчисленные потайные двери Тангора Моргот уже вывел на поверхность главные воинства, что ждали своего часа, и Фингон был отброшен от стен с великими потерями. И вот на четвертый день войны на равнине Анфауглит началась Нернаэт Арноэдиат «Битва бесчетных слез», Названная так потому, что ни песни, не повести не вместить все ее скорби. Армия Фингона отступила через пески. Халдер, вождь Халадин, был убит в Эргергарде. Рядом с ним пали почти все мужи народа Бретеля. Не суждено им было вернуться в свои леса. На пятый день, когда опустилась на землю ночь, воинство Фингона находилось еще далеко от Эретветрин и орки окружили рот. Тхитлума. И сражение длилось до рассвета, и все теснее смыкалось кольцо. Но с зарей пришла надежда. Донесся звук рогов Тургона, что вел на подмогу основное войско Гондолина. До того они стояли лагерем южнее, охраняя ущелье Сириона. И Торгон удержал большую часть своего народа от опрометчивой атаки. Теперь же он спешил на помощь брату. Сильны были Гондолин Дрим, облаченные в сверкающую броню. В строй их сиял, точно река расплавленной стали, под лучами солнца. И вот отряд королевских дружинников прорвался сквозь ряды орков, и Турган мечом проложил путь к брату. Говорится, что радостной была встреча Тургана и Хурина. Хурин же сражался бок о бок с Фингоном в самой гуще битвы. В сердцах эльфов вновь вспыхнула надежда, и в этот самый миг, в третьем часу утра, послышался, наконец, звук труп Маэдроса. Его армия подходила с востока, и знамена сыновей Феонора взвились в тылу врага. Говорят некоторые, что даже тогда победа могла бы остаться за Эльдер, если бы все войска их остались верны. Ибо орки дрогнули, натиск их был остановлен, и многие уже обращались в бегство. Но как только авангард Маэдроса обрушился на орков, Моргот двинул в бой свои последние силы, и Ангбанд опустел. Явились волки и волчьи всадники, явились балроги и драконы. Был там и Глаурунг, отец драконов, велика была сила и мощь великого змея. Ужас следовал за ним по пятам». Дыхание испепеляло эльфов и людей, и он вклинился между воинствами Маэдраса и Фингона, отрезав их друг от друга. Но ни волк, ни балрак, ни дракон не помогли бы Морготу достичь задуманного, если бы не предательство людей. В этот час обнаружился заговор Улфанга. Многие восточане дрогнули и обратились в бегство, ибо сердца их оказались во власти страха и лживых посулов. Но сыновья Улфанга неожиданно переметнулись к Морготу и атаковали Маэдроса с тыла, и среди всеобщего смятения и же подобрались к самому знамени Маэдроса. Но не суждено было предателям получить обещанную Морготом награду, ибо Маглор сразил Улдора Проклятого, главаря Изменников, а сыновья Бора, прежде чем пали сами, убили Улфаста и Улварта. Однако подошли новые воинства злых людей, их призвал загодя Улдар и держал до порыва укрытии среди восточных холмов. Теперь армия Маэдроса подверглась нападению с трех сторон. Ряды эльфов были расстроены, и воины рассыпались в беспорядке. Однако судьба хранила сыновей Феонора, никто из них не погиб, хотя все были ранены. Братья соединились. Собрали вокруг себя уцелевших Нолдор и Наугрим, мечами прорубили путь из битвы и бежали далеко на восток, к горе Долмет. Дольше всех восточных армий выстояли гномы Белегоста, зато прославлены они в веках. Ибо Наугрим выдерживали огонь лучше, нежели эльфы или люди. К тому же в обычае их было надевать в битву огромные устрашающие маски – И маски эти сослужили гномам хорошую службу, защитив от палящего дыхания драконов. Если бы не Ноугрим, Глаурунг и его племя сожгли бы уцелевших Нолдер. Но гномы окружили разъяренного дракона тесным кольцом, и даже прочная драконья броня не вполне защитила чудовище от их могучих топоров. Когда же Глаурунг в ярости поворотился и поверх на землю Азаххала, правителя Белигоста и подмял его под себя. Последним своим ударом Азаххал вонзил кинжал ему в брюхо и ранил его. И Глоурунг бежал с поля боя, и все злобные твари Ангбанда в панике последовали за ним. А гномы подняли тело Азаххала и вынесли его из битвы. Медленно шагали на Угрим и низкими глубокими голосами, пели погребальную песнь по обряду своей страны и не обращали внимания на врагов, и никто не посмел остановить их. А на западном участке на Фингона и Тургона хлынул поток врагов, втрое превышающий поредевшие рати эльфов. Был там Готмах, предводитель балрогов, войсководитель Ангбанда. Его армия черным клином врезалась между эльфийскими воинствами, отбросив Тургана и Хурина к топям серех, а Фингон оказался в кольце врагов. И бросился на него Готмак, мрачная это была встреча. И вот Фингон остался один среди поверженной своей дружины, и бился он с готмагом, пока не подобрался сзади еще один балрак, и не захлестнул его огненной плетью. Тогда Готмак зарубил Фингона своим черным топором, и из рассеченного шлема Фингона Взметнулось белое пламя. Так пал верховный король Нолдор, и враги булавами вбили его тело в грязь, а королевское знамя, синее с серебром, втоптали в лужу его крови. Битва была проиграна, но Хурин, Хур и немногие уцелевшие из дома Ходора еще сложались плечом к плечу с Турганом из Гондолина, не отступая ни на шаг. и полчищем Моргота не удавалось отбить ущелье Сирена. Тогда молвил Хурин Тургану, «Уходи, владыка, пока есть время, ибо в тебе заключена последняя надежда Эльдар. и пока стоит Гондолин, в сердце Моргота будет жить страх». Но отозвался Турган, «Недолго теперь оставаться Гондолину сокрытым от чужих глаз, а как только обнаружат город, суждено ему пасть». Тогда заговорил хор и молвил, «Однако ж, если выстоит город еще немного, тогда из дома твоего явится надежда для эльфов и людей. Вот что я скажу тебе, владыка, в смертный мой час. Хотя расстаемся мы сейчас навсегда, и не увижу я вновь твоих белокаменных стен от тебя и меня, а родится и взойдет над миром новая звезда. Прощай. Амаэглин, сын сестры Тургана, Стоял тут же и слышал эти слова и крепко их запомнил, но промолчал он по обыкновению своему. Тогда Турган внял совету Хурина и Хуура и созвал всех тех, кто оставался еще в живых из войска Гондолина, а также и немногих уцелевших из воинства Фингона, отступил к ущелью Сирена, а военачальники его Эктелион и Глор Финдель обороняли от врага, правые и левые фланги. Но люди Дорламина прикрывали отступление, как пожелали того Хурин и Хур, ибо сердца их противились тому, чтобы покинуть северные земли, и если не суждено было им возвратиться к домам своим, вознамерились они держаться до конца. Так искупили они предательство Улдора, так люди дор в последнем своем бою покрыли себя неувидаемой славой. И из всех воинских подвигов, свершенных отцами людей, на стороне Эльдер нет равного этому. Вот так Турган пробился к югу и, выйдя из-под прикрытия Хурина и Хуура, прошел вниз по течению Сириона и ускользнул от врагов, и исчез в горах, сокрывшись от взора Моргота. Братья же собрали вокруг себя уцелевших воинов из дома Хадара и пять за пятью отступили, наконец, за топи Серих.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 Хуор пал, отравленной стрелой, что впилась ему в глаз, а вокруг него, беспорядочной грудой, лежали мертвые тела доблестных воинов народа Хадара. Орки поотрубали им головы и свалили их в кучу, точно курган чистого золота, в закатном зареве. Хурин выстоял дольше других, оставшись же в одиночестве, Он отшвырнул свой щит и обеими руками взялся за топор. И говорится в песнях, что лезвие топора дымилось от черной крови Тролли из дружины Готмога. И со временем затупилось. И всякий раз, как падал поверженный враг, Хурин восклицал «Аура энтулува! Еще придет день!» Семьдесят раз издавал он этот клич. Но, наконец, враги захватили его живым по повелению Моргота. Орки вцеплялись в него когтями, и не разжималась хватка, даже когда Хурин отсекал им лапы. Не убывало число врагов. И, наконец, Хурин пал, погребенный под тяжестью их тел. Тогда Готмах связал его и, насмехаясь, потащил в И вот солнце опустилось за море, и закончилась битва Нернаэт-Арноэдиад. В Хитлуме наступила ночь. из запада налетел ураган. Моргат торжествовал победу. Замысел его сбылся, причем в точности так, как хотелось ему, ибо люди подняли меч на людей и предали Эльдер. Страх и ненависть родились промеж тех, кто мог бы объединиться против общего врага. С этого дня сердца Эльдер отвратились от людей, кроме лишь тех, что принадлежали к трем домам Эйдайн. Королевство Фингона не существовало более, и сыны Фиану раскитались по свету точно гонимые ветром листья. Войска их были разбиты, союз распался, и поселились братья в диком лесном краю у подножия Эретлиндон, и, утратившие свое былое могущество и славу, смешались с зелеными эльфами ассирианда В Бретеле под защитой лесов еще жили немногие Халадин, и правил им имя Хандир, сын Халдера. Но никто из воинства Фингона и никто из мужей дома Хадора не вернулся в Хитлум, и не было вестей ни об исходе битвы, ни об участи владык. Моргад выслал в Хитлум Востачан, состоящих у него на службе, отказав им в плодородных землях Белерианда, на которые зарились изменники, и запер их в Хитлуме и запретил им покидать его пределы. Так вознаградил их Моргот за измену Маэдрасу, позволил грабить и тиранить стариков, женщин и детей народа Хадара. Уцелевшие эльдер Хитлума отправлены были в северные копии и трудились там как рабы. Немногим удалось ускользнуть и скрыться в горах и чащих. Орки и волки рыскали беспрепятственно по всему северу, пробираясь дальше и дальше на юг до самого нантатрена. Края Иф и до границы Сирианда. Никто не чувствовал себя в безопасности ни в поле, ни в лесу. Дариат, правда, уцелел. Сокрыты были и чертоги Нарготронда, но Моргота это не тревожило, ибо он знал о них слишком мало, либо находил, что не пробил еще час обратить на них свою злобу. Ныне многие бежали в гавани и укрылись за стенами Кирдана, Мореходы же плавали вдоль берегов и неожиданными высадками чинили врагу немалый вред. Но до следующий год, прежде чем наступила зима, Моргот выслал многочисленную армию через Хитлум и Невраст. Враги спустились вниз по течению рек Бритон и Неннинг и разорили весь фалос и осадили стены Бритамбара и Эглареста. Они привели с собой у кузнецов и рудокопов и мастеров, умеющих обращаться с огнем, и те создали гигантские машины, и, несмотря на упорное сопротивление защитников, наконец сокрушили стены. Тогда гавани разрушены были до основания. Захватчики низвергли башню барад а большую часть народа Кирдана перебили или угнали в рабство». Но некоторым удалось подняться на корабли и бежать морем. Среди них был и Эреинион Гильгалад, сын Фингона, отосланный отцом в гавани после Дагор-Брагаллах. Эти уцелевшие отплыли с Кирданом на юг, к острову Балар, и там основали убежище для всех, кто мог туда добраться, ибо эльфы укрепились также и в устьях Сириона. Там, в бухтах и небольших заливах, где тростники росли густо, словно лес. Укрыты были легкие, быстроходные ладьи. Когда же прознал о том Турган, он вновь отправил гонцов к устьям Сириона, прося Кирдана корабела о помощи. По воле Тургана Кирдан выстроил семь быстрых кораблей, и они отплыли на запад. Но напрасно ждали о них вестей на острове Балар. Ведомо стало о судьбе одного лишь и последнего – Мореходы этого корабля долго скитались в океане и, наконец, в отчаянии, повернув назад, затонули в великом шторме уже в пределах видимости берегов Средиземья. Однако одного из мореходов Улма спас от гнева Осса. Волны подхватили его и вынесли на берег в Невросте. Звали спасенного Воронве. То был один из посланцев Тургана, владыки Гондолина. Теперь думы Моргота непрестанно обращались к Тургану, ибо Турган ускользнул от него, а из всех своих врагов именно Тургана Морготу особенно хотелось захватить или уничтожить. Эта дума не давала покоя темному властелину и обращала его триумф. Турган из могущественного дома Фингалфина ныне по праву стал королем над всеми Нолдор. Моргот же ненавидел дом Финголфина и боялся его, и род сей был в дружбе Сулма его недругом, а также и потому еще, что Финголфин изранил Моргота своим мечом. А из родни его никого так не боялся Моргот, как Тургана, ибо еще встарь, в в Валеноре приметил его Моргот, и при одном только приближении Тургана тень омрачала его душу, предвещая, что когда-нибудь в неведомом еще будущем. Турган явится орудием его гибели. И вот привели к Морготу Хурина, ибо знал враг, что тот в дружбе с королем Гондолина. Но Хурин отказался покориться Морготу и осыпал его насмешками. Тогда Моргот проклял Хурина и Морвин, и потомство их, и назначил им в удел бесчетные страдания и неизбывное горе. И забрав Хурина из темницы, поместил его на каменное кресло на вершине Тангородрима. Там сковали его чары Моргота. И темный властелин, стоя перед пленником, проклял его вновь, говоря «Оставайся же здесь и гляди на те земли, где тех, кого ты любишь, настигнут отчаяние и зло. Ты посмел насмехаться надо мною и бросить вызов могуществу Мелькора, владыке судеб Орды, так моими глазами будешь ты видеть отными». моим слухом слышать, и не сдвинешься ты с этого места, пока не исполнится все, как я сказал, и не завершится горьким итогом. Так все и случилось. Однако говорится, что Хурин ни разу не попросил Моргота ни о снисхождении, ни о смерти. Ни для себя, ни для кого бы то ни было, из родни своей. По велению Моргота, орки с превеликим трудом снесли в одно место... Тела, павших в кровавые битве и все их доспехи и оружие. И вырос великий курган посреди Анфауглита, подобный холму, и виден был издалека. Эльфы назвали его Хауд-эль-Ндэнген – холм павших, и Хауд-эн-Нирнаэт нирнает холм слез. И пробилась там молодая поросль, и зазеленели густые пышные травы. Точно не лежала вокруг мертвая пустыня». созданная Морготом, и ни одна тварь Моргота не смела впредступить на землю Кургана, под которой мечи Эльдар и Эдайн ржавели и обращались в прах.